ПАВЕЛ ВОЛЧИК ПОЛУДНИЦЕ ЧИТАЕТ КОНСТАНТИН КОРОЛЬКОВ ПРОЛОГ Ее тело источало свет. В груде раскаленным ядром пылало сердце. Лучи пронизывали кости, нервы и кожу. Вырывались наружу тонкими струйками чистой энергии. Она бежала, почти не касаясь земли. Она не замечала, как тлеют травинки от прикосновения ее голых ступней, как дымится и вспыхивает пламенем терновник. Бронзовая змейка, дремавшая на пригорке, подняла голову. В зеркальной роговице заплясал огонек. Глаза рептилии улавливали тепло окружавших ее предметов и существ. Движущийся навстречу силуэт белел, как молния в ореоле кроваво-желтых всполохов. Он мог обжечь и спепелить. Владычица холмов зашипела, скользнула под камень, спряталась в прохладной тени. За первым силуэтом пронесся второй, третий. Гюрза не двигалась, загипнотизированная танцем солнечных тел. Они не водили хоровод, не пели грустных песен. От них не пахло сладким мускусом и потом, как от иных двуногих. И все-таки они напоминали людей. Одна из фигур склонилась над ручьем. Ее лицо исчезло за клубами пара. Змея не слышала, как существо глотает воду, но дрожь, исходившая от раскаленного тела, распространялась по земле. Жажда, чудовищная, неутолимая, гнала пылающие силуэты на восток. Туда, где квохчет мотор, звякает колодезная цепь, и скурит собака. Туда, где воздух пахнет коровьим навозом и свежеструганными дошками, Туда, где вьется в небе воздушный змей, скрипят качели, извинит колокольчиком детский смех. Мерцая лаковой чешуёй, змейка выползла из укрытия. Вытянула раздвоенный язык и коснулась отпечатка голой ступни на песке. Довольная она юркнула, в горячий след свернулась клубком, блеснул глаз с прозрачным веком. Палило солнце, быстро нагревая ее остывшую кожу. Залаяла собака, перестали скрипеть качели. Оборвался детский смех.